Часть четвертая. Он посмотрел на себя в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он. Послание Иакова. Глава первая. Товарищ Сталин уже проснулся.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 И покоился, как на перине. В обыкновенных карцерах полагаются на ночь деревянные плахи. Просто три или четыре плотно сбитых горбыля. Их приносят в карцер в 11 часов и забирают с подъемом в шесть. Они голые, они мокрые и сучкастые. И лежать на них очень трудно. Но в этой камере и таких не было.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 Пусто, но все равно часовой стукнул ключом несколько раз в железную обшивку. Заключенный, повернитесь с головой ко мне. Заключенный, вы слышите? Заключенный, конечно, гад такой слышал, но даже не пошелохнулся. Да и солдат кричал не особо, он понимал, что здесь его власть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 То есть, конечно, соответствовал и вполне даже, иначе разве бы его держали, но, очевидно, соответствие это шло по особым, каким-то простым глазом невидимым основаниям. Как бы там ни было, они встречались довольно часто, а один раз даже приотлично и весело просидели целый вечер в ресторане. Ели шашлык, пили коньяк, заказывали музыку и угощали друг друга анекдотами. Сейчас, войдя в камеру и увидя зека на полу носом к стене, задом к ним, начальник мгновенно побагровел и гаркнул встать. Но зэк даже и не шевельнулся. Начальник скрипнул зубами, наклонился и схватил зека за плечо. Ну, прокурор сделал какой-то почти неразличимый жест, и начальник сразу же спокойно выпрямился.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 Вот следствие только началось, а он уже сидит в карцере, объявил голодовку, а сегодня с утра смертельную. Ну что же дальше? Бить его, вязать, ну, молотей его, вяжи ему ласточки, а он будет держать голодовку и все. А ты полмесяца пробудешь в простое и получишь строгача, а потом и вообще по шее.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 Так ты хочешь того же в Алмате, дурак? Да, добраться тебе, как свинья до неба. Обрадовался приказу наркома об активных методах допроса, болван. Приказ этот для настоящих людей, троцкистов, японских и немецких шпионов, начальников железных дорог, секретарей ЦК. А это кто? Говнюк.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 Вот буду говорить с Нейманом. Что они там затеяли, честное слово? Здесь даже и на одиннадцатый пункт не натянешь. Ведь кроме него никто не привлекается. Значит, ОСО восемь лет в Колымы, вот и все. Прокурор был симпатяга. Он не строил из себя Лошинского и не показывал, что он какого-то другого высшего УГБРского круга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 по оперчасти, только скромно развел руками. Прокурор удобно уселся, протянул ноги и поднял газету. «Новые времена», — прочел он Чарли Чаплин. Ну, «Так что ж покажут нам, в конце концов, Чарли Чаплина или нет?» «Ну, выходит, уже самые последние, до нас весь город посмотрел. Хотели завтра сделать ночной сеанс?» Ответил замнач по оперчасти. «Да женщины запротестовали. Мы, мол, хотим детей привести а куда же ночью?» «Странно, конечно. Ну, что ж, на весь город один экземпляр, что ли?» Он пожал плечами. «План, план!» — проворчал прокурор. «О, расчет, дорогой, валютка! Потому его и не покупают у нас. А наше культурное воспитание — дело десятое. Слава Богу, 20 лет революции. Сами уж других должны воспитывать». Он усмехнулся, показывая, что хотя это и так, но, говорит он, все-таки не в полный серьез,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 ему при его работе совершенно необходимых. Он тут ощущал чувство локтя, спайку коллектива, одним словом, настоящую демократию. Все, с кем он тут встречался от наркома до такого же маленького администратора, как он, все друг с другом были вежливы, добропорядочны, честны.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 был задан легким, ничего не значащим тоном, поэтому он так же легко и ответил, а что же, не ладить. Выпить он, правда, любил. А так что же? Сказалось, похватился, а не лишнее ли. Но Гуляев только улыбнулся и коротко кивнул ему головой. А тут уже и свет потушили. И так я осталась у замначальника начальника впечатление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 «Да, пожалуйста, пожалуйста». Учтиво всполошился замначальника и начал поспешно собирать бумаги. «Да нет, сидите, сидите. Вы, может быть, как раз и понадобитесь». Остановил его прокурор. «Он что, так все время и лежит?» «Ну, а что с ним поделаешь?» Развел руками замначальника. «Он ведь уже бредит». «Бредит».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 Непосредственной части, а сами, от тюрьмы. Может, он просто сумасшедший. Я слышал, и на воле-то он был тоже фиг-фок. Может, тут и дела нет никакого, а отправить его в Казань, в специзолятор. И пусть там вздыхает.